Глава двадцатая. 26 июля 1942 года. Бабах! Где-то совсем близко взорвался пушечный снаряд. Гибкий тальник выгнулся, прошел ветками по спине, сверху посыпались комья земли, по телу лежавшего коня пробежала дрожь, он махнул гривой, отряхиваясь. Чагдар поплотнее прижался к крупу жухрая, потрогал нагрудный карман, не оторвался ли. Там партбилет и боевой патрон, на крайний случай, если окружат, и придется отстреливаться до последнего. В другой карман гимнастерки попытался было засунуть свой талисман, половинку глаза Будды, но тот был слишком велик и тяжел, пришлось переложить в карман штанов. Чагдар вытащил талисман из вещмешка вчера, перед тем, как его отправили с донесением в штаб отдельного кавалерийского корпуса которому подчинялась дивизия в донесении которое чакдар переведенный из за нехватки кадров в полуэскадрон связи штаба должен доставить незамедлительно были сведения о потерях цифры приблизительны рации вышли из строя а телефонные шнуры перебили во время бомбардировок но в любом случае число убитых раненых и пропавших без вести за девять дней обороны составляло треть дивизии Снабдили бы конников касками, было бы меньше жертв. Да нет касок. Кавалеристам не положено. Им и роль бойцов стрелковой дивизии выполнять по уставу не полагается. Но больше некому. Три раза командование фронтом отдавало приказ на замену и три раза отменяло. Потому что стрелковые дивизии при отступлении, больше похожим на бегство, немцы изрядно потрепали. Рассыпались бойцы по Задонской степи, как горох из дырявого мешка, потеряв командиров и побросав на переправах орудия. Теперь бродят между хуторами и станицами, ищут своих. До чего же невыгодная досталась дивизии позиция. Заболоченное займище, с которого только-только ушла весенняя вода, просматривалось немцами на десять километров. Все как на ладони, а для наших правый крутоярый берег Дона слепая зона, полили наугад. оборонять 56 километров пойменного берега силами одной кавалерийской дивизии против самолетов, танков и артиллерии безумие. Но таков был приказ обеспечить переправу и прикрыть отступление частей Южного фронта. Начальник штаба майор Раабь, составлявший донесение. Надеялся, что командование, наконец, опомнится и отдаст приказ об отходе, пока два полка дивизии у Багаевской переправы не попали в плотное окружение. В Нижний Жиров, где, как полагал Рабь, все еще стоял штаб корпуса, Чакдар отправился из Ажинова, как только стемнело. Дорога была нещадно раскурочена немецкой авиацией, сплошные воронки, но поминутно взлетавшие ракеты освещали путь. Да и зрение калмыцкое прирожденно острое. Ночью, по крайней мере, под авиабомбежку не попадешь. Юнкерсы и Фокки-Вульфы отдыхали. Им и дня для работы хватало. Летали над нашими позициями практически безнаказанно. Станковые пулеметы могут отпугивать бомбардировщики только с нижних горизонтов. Артиллеристы приспосабливали противотанковые пушки, подрыв углубления под лафетом. Пять самолетов за все время обороны общими усилиями сбили. Капля в море. У фашистов их тысяча, а то и больше. Наши истребки предыдущей ночью поработали первый раз за все девять дней боев и снова затихли. Говорят, с горючим у авиаторов проблемы. А у противника горючего, похоже, хоть залейся. Не только бомбы метать, но и подрывными листовками заваливать хватает. Все у немцев методично устроено. Снаряды посылают точечно, листовки у них адресные. Позиции дивизии два дня назад засыпали призывом. «Калмыки!» «Сопротивление бесполезно!» «В случае сдачи сохраним жизнь!» «Вас, людей свастики, ожидают великие блага!» «Переходите со словами «Сталин капут!» Бойцы усмехались, вот спасибо, прислали бумаги на подтирку. Злые наши ребята на немчуру, за их чувство превосходства злые, за экипировку, как с иголочки, за технику безупречную. Захватили немецкий пулемет, так чуть не взорвались от зависти. Двенадцать килограммов веса против двадцати у нашего Максима, подача ленты с двух сторон. Охлаждение воздушное, не надо воду все время под рукой держать. Замена ствола в три секунды. Лента с патронами металлическая, гибкая, со стыковкой. Можно наращивать до бесконечности. Ни сырость, ни жара, ни помеха. А у нашего то патрон перекосило, то лента отсырела, то вода в кожухе закипела, маята да и только. А пистолеты... Чагда расщупал кобуру с трофейным парабеллумом. В руке сидит как влитой, отдача почти не чувствуется. Это вам не тетэшка. Выстрелишь и так долбанет, что ладонь тут же заноет. Чем мы можем немцев победить? Только яростью. Мы чувствами сильны, любовью к родной земле, советской земле. Скольких в гражданскую вот тут же в землю положили, чтобы восторжествовала власть большевиков? А скольких потом, во время голода? Но об этом сейчас думать нельзя. Сейчас главная ненависть к поработителям. Я потомок того, кто всегда умел быть к врагам беспощадным. И сейчас беспощадное сердце мое прыгает вверх ко рту от ненависти к врагу, Пели калмыки строки из джангра и рубили шашками головы и шли напролом в рукопашную и кололи штыками и душили и выдирали пальцами глотки, как баранам, когда удавалось добраться до пехотинцев. Но самолеты и танки руками не остановишь, шашкой не сразишь. Не умеем мы пока делать такие пулеметы, такие пистолеты, такие танки. и у нас всего не хватает. Запасной смены белья и той у бойцов нет. Хорошо еще, что сейчас лето. До боев можно в реке постирать помыться, а зимой на позициях месяцами без бани и в одном и том же грязном, стертом до утка белье. «Мы фашистов духом своим сразим!» — шутили. «Пусть задохнется немчура!» Запасников, пребывавших из тыла в части, стиранными называли. Они были в старом обмундировании. С кого снимали эти штаны, гимнастерки, портянки? С трупов? Но в этом нет ничего особенного. В голую и босую гражданскую гимнастерки и галифе прямо с убитых на себя надевали. В обуви не хоронили никого, впрочем, и теперь не хоронят. Санитарки в госпиталях отмачивают бинты от крови и снова в дело. Хорошо хоть спирт для обработки ран в достатке с тех пор, как ввели наркомовские сто граммов для каждого бойца на передовой. Многие солдаты от спирта отказываются. Поняли, что под хмельком быстрее пулю-дуру поймаешь, особенно по такой жаре. Для солнца все одинаковы, и наши, и немцы. Вечот так, будто решила всех испепелить. А комары все достались нашим. С высокого теперь немецкого берега ночной ветерок кровососов сдувает, а среди болотной осоки займища каждое живое тело для них жертва. Комары к дурным запахам не брезгливы. Короткая июльская ночь, да и штаб не близко. Когда чакдар добрался до Нижнежирово Небо на востоке уже заолело. Здесь войной и не пахло. Пахло разнотравьем, навозом, созревающими яблоками. Пересвистывались птицы, мычали коровы, перекликались петухи. Что, находясь здесь, можно понимать про войну? Однако что-то понимали. Как минимум, что пора сматывать удочки. Штаб Чагдар застал в процессе эвакуации. Повезло, что успел. Разыскал начальника штаба Панасюка, отдал пакет. Подполковник прочитал сообщение тут же. — А что это у вас столько пропавших без вести? Дезертируют? — вопрос на засыпку. — Никак нет, товарищ начштаба. На форсировании дона потонули. — Чагдар ответил так, как инструктировал его Раабь. — Калмыки плавать не умеют. Камнем идут ко дну. — Ясно. «А почему ваши полки до сих пор не оставили Багаевскую переправу?» Чакдара опешил. «Как почему?» «Потому что командирам не хочется под расстрел за самовольный отход. Потому что у Маныча стоит заградотряд, сформированный из учебного эскадрона дивизии, которому приказано стрелять в своих в случае бегства». «Не было приказа, товарищ начштаба». «Был. Дважды посылали нарочных». Выходит, и второго связного убили. А у меня и отправить больше некого. Все заняты на погрузке. Понасюк кивнул в сторону машин, в кузова которых спешно бросали штабное имущество. А вот что, — принял он решение. Сейчас на тебя удостоверение выпишем. Скочи назад. Передай приказ об отступлении. На словах скажи, что отходить нужно сегодня же днем, немедленно. у нас есть сведения что к ночи немцы возьмут вас в тиски Скачи! от штаба до карповки куда вчера оттянули от невыгодной позиции у багаевского моста два полка дивизии почти сотня километров а конь подустал не поен, не кормлен мне был лошадь свежую товарищ на штаба это можно кони у нас есть хорошие с племзавода — К тому же обстрелянные. — Понасюка обернулся к своим. — Эй, Ефрем, приведи жухрая. Тот, кого звали Ефрем, спрыгнул с борта грузовика и уже через минуту привел жеребца, благородного горбоносого метиса с большими влажными глазами. — Не конь, а птица. В забегах участвовал, — заверил Ефрем, придерживая коня, пока Чагдар его седлал. — Не соврал. «Ходкий конь!» Жухрай тут же почувствовал, что всадник спешит, подстегивать не пришлось. Чагдар пустил его галопом, ехать старался не по забитым отступавшими войсками и техникой дорогам, а прямо по степи, по обезводившим руслам речек и высохшим бочагам. Но как ни торопился, до первого авианалета не успел. «Семь утра небо загудело». Чагдар, не мешкая, укрылся в высоких камышах. Густые заросли с уже пушившимися верхушками не давали обзора, но зато хорошо маскировали. Чагдар срезал несколько охапок, устроил себе лежбище. Юнкерсы шли десятками, наплывали волнами, сбрасывали снаряды на дорогу и, синхронно взмыв, уходили. Четко были видны черные кресты на фюзеляжах, и желтые концы крыльев жаль что пуля не долетала до той высоты до которой достигал глаз никогда так сильно не жалел чакдар что не может передать приказ мыслью впереди гибли два прикрывавших полка которые еще позавчера могли отступить и пакет что везет он за пазухой позволение бойцам пожить еще ему бы скакать побыстрее а вынужден тут отлеживаться. Только на войне человек может заснуть под грохот бомбардировки. Чагдару снилось, что он убит. Он лежит на краю ямы, над ним стоит группа немецких офицеров, звучит отрывистая тявкающая речь. Но он все понимает. Он раздвоился. Он и убитый, и одновременно зритель. Закатное небо, руины какой-то церкви, со стены смотрит на него святой, кажется, Петр, потому что с ключами от рая. Но видит Чагдар и себя сверху, обгоревшее лицо, оторванное, но приставленное к телу рука, только петлицы не сержантские, а майорские. «Надо брать пример», — говорит немецкий полковник, с этого вражеского офицера, который, не колеблясь, пошел с гранатой против танка, прикрывая отступление своих солдат. И Чагдара закрывают буркой и опускают в могилу. Он лежит на дне, не испытывая ни страха, ни жалости к себе, а только успокоения. Он погружается в глубокое безмятежное небытие, и уже откуда-то сверху видят, как немцы засыпают могилу саперными лопатами, а потом стреляют в воздух из пистолетов. Очнулся Чагдар от внезапной тишины. Отбомбили. Ощупал себя, живой, весь в камышовом пухе, и он, и конь. ужухрая пушинки даже на ресницах. Потрогал петлицы на воротнике. по-прежнему сержантские, никакой бурки. Приснилась смерть, но не его, чья-то. Как никогда ощущал сейчас Чагдар ценность своей жизни. Он не может, не имеет права быть убитым, прежде чем доставит приказ. За бомбардировкой должен последовать артобстрел, но между ними часовой зазор. Немцы выжидали, чтобы не подбить ненароком свои самолеты. Чагдару казалось иногда, что у немцев где-то внутри есть заводной ключик. Они движутся, пока не ослабнет пружина, а потом замирают. Тогда у наших есть возможность поменять позицию, вынести раненых. И теперь Чагдар воспользовался передышкой, чтобы галопом пересечь открытое, Засеянное уже созревшей пшеницей колхозное поле и упасть в кусты тальника, как только снова засвистело над головой. Шквал разрывов от брезантных снарядов проливался смертоносным дождем. Осколки убивают больше бойцов, чем пули. Срезают, как бритвой головы, отсекают руки и ноги. «Трух! Трах!» «Та-та-та-та! и у Пах-пах-пах!» Казалось, барабанные перепонки сейчас лопнут. Чагдар зажал руками уши, распластался всем телом в лощинке среди невысоких редких кустов. Конь лежал рядом. Умница. Все понимал. Вел себя спокойно, только ушами прядал. «Умный конь — спаситель для всадника!» «Тюк!» «Мина!» Упала в жухлую траву чуть выше места, где лежал Чагдар, скатилась под уклон и застыла в полуметре от его носа. Чагдар почувствовал, как коротко стриженные волосы ощетинились под пилоткой стальными иголками, а по спине побежали мурашки. Мина походила на красивую игрушку, этакая пухлая веретенце, окрашенная красным и желтым, Веретенце поблескивало прозрачным пластмассовым кончиком и само просилось в руки. Вот так и пропадают без вести. Человека просто разрывает в мелкие клочья. Шагдар уже попрощался с жизнью и теперь просил прощения у всей дивизии за недоставленный приказ, сжимая сквозь ткань штанов свой талисман. Секунда. Другая. Десять не разорвалась. Шагдар юзом отполз от мины. Потом на карачках подальше, подальше, за бугорок. Вдруг начал икать. Тело сотрясалось, словно студень. Достал из-за спины фляжку с водой, но руки не слушались. Не мог отвинтить колпачок. Лег на бок, надеясь унять дрожь. «Рыжий муравей!» Тащивший былинку, заметался, пытаясь понять, с какой стороны обойти внезапное препятствие. Кругом стреляют, а муравей занимается строительством. Чагдара разобрал хохот. Спроси у него, над чем смеется, не смог бы сказать. Над собой ли, над глупым ли муравьем, над неразорвавшейся ли миной? Хохот перемежался и котой. а потом Чагдара стал рвать. Когда артобстрел закончился, Чагдар более-менее пришел в себя, чмокнул губами, подзывая коня, держась за подпругу не без труда влез в седло. Солнце стояло почти в зените. Вдали над озерцом у хутора Карповка беззвучно взмыло в воздух стая чаек, пользуется передышкой, чтобы подкормиться. птицы тоже к войне приспосабливаются. Чакдар приник к шее коня, словно жакей на забеге, сжал бока каблуками, насколько хватало сил. «Рывок — Рывок! На такой скорости лошади бегают на ипподроме короткую дистанцию, и вот чакдар уже на задах хутора. — Стой! Стрелять буду! Протяжно разнеслось над огородами. На перерез ему мчался разъезд. Осадив жухрая чагдар громко назвал себя. Я с донесением. Камдив здесь? Камдива не видал, но замком и штаба оба тут. На старом кладбище, посреди хутора, где в мае мы рыли учебно-огневые. Чего так умекают Два человека, оба в бурках, вырисовывались на фоне неба словно черные извояния. Во всей дивизии бурки были только у Хомутникова и Раабя. Войлок на хорошей бурке такой плотный, что и от пули, и от сабельного удара, да и от мелких осколков защитит. И от холода она хороша, и от перегрева. Остальные могли только завидовать такой амуниции. Чагдар вдруг вспомнил сон. — Бурка. Убитый майор. Немцы накрыли его буркой. Неужели он видел будущую смерть Раабя? В желудке опять стало нехорошо, но блевать было уже нечем. Чагдар спешился, извлек из-за пазухи влажный от пота конверт. — Разрешите обратиться, товарищ замком! — козырнул Чагдар Хамутникову старшему по званию. — Привез пакет из корпуса! Хамутников опустил бинокль, протер глаза, словно не веря, что перед ним Чагдар собственной персоной. — Как же ты! Туда-сюда за полсуток! Под такой бомбежкой! Герой! Да за этот марш-бросок тебе орден полагается! Уцелеем сегодня, напишу представление! Быстро взломал сургучную печать, прочитал, передал Рабию. Эх, нам бы этот приказ! Да на сутки раньше! Сколько народу вчера положили! — горько воскликнул начштаба, махнув рукой на окопы. под завязку не думали когда рыли что готовим для своих братские могилы только закопать то теперь не успеем из окопов несло омерзительно сладким запахом разлагавшихся на жаре тел навозные мухи деловито жужжа змейками велись над трупами мухи черви да крысы вот кому война в прибыль приказ посылали уже дважды пояснил чагдар но не довозили связь у нас хромает на обе ноги зло процедил хомутников они бы еще в сибири штаб разместили на словах просили передать что отходить нужно сегодня же добавил чакдар прорвались немцы и выше и ниже по течению на этот берег видим не слепые рабь указал на свою планшетку и, смех и грех Вчера румыны в женских платьях на подводах дон форсировали. Вроде как на базар бабы едут. Какой базар в зоне боев? Идиоты! Теперь нужно выйти отсюда с минимальными потерями, поставил задачу Хомутников. И штаб передислоцировать. Приказ сейчас перешлю комдиву. Вы оба выдвигаетесь в Важинов. Проследите, чтобы вывезли документы и знамена. а я тут распоряжусь. Он порывисто обнял чагдара, Не прощаюсь. Свидимся еще. Мы с тобой живучие. Важинов, Чагдар и начтаба скакали раздельно под прикрытием лесополосы, соединявшей два хутора. Разрывы ухали уже и спереди, и сзади, и справа, и слева. Немецкая артиллерия укладывала снаряды, как швейная машинка стежки, Кучно, точно, спора. С восточной окраины хутора от ветряной мельницы прицельно отвечали дивизионные пушки и минометы. Их расположили в огородах подальше от домов, чтобы сохранить жизнь и жилье не успевшим эвакуироваться женщинам и детям. Но в Ажинове уже начинался пожар. Мельничные лопасти раздували во все стороны пепел и дым. Видимо, издалека стоящая на пригорке хуторская церковь, плевалось пулеметным огнем из пробитых в толстых стенах амбразур. Значит, немцы уже пошли в полевое наступление и с разных сторон. Но их Чагдару не было видно, обзор заслоняли деревья. Чагдар тревожился за старшего брата. Очи оставался в Ажинове при лошадях. Кони спецэскадрона стояли за хутором, выкопанных в человеческий рост и обнесенных плетнями капанирах, чтобы животные не видели, что творится вокруг. Очертам с ними, в помощь коноводам и ветврачу. Вчера, перед тем, как отправиться с заданием в штаб корпуса, Чагдар зашел к брату попрощаться. Куда направлялся, не сказал. Военная тайна есть военная тайна. За день до этого, как раз после сброса немецких листовок, пропал напарник Чагдара, писарь штаба Дорджи Арбаков. Тело нигде не нашли. В штаб вызывали его старшего брата Басанга, командира сабельного взвода, бойца храброго и надежного, но тот ничего прояснить не смог. Над штаба заподозрил самое худшее, однако рапорта подавать не стал, что и понятно, сам бы пошел под трибунал вместо пропавшего. За недолгие девять дней Прикрывая отступление, бойцы дивизии насмотрелись всякого. Политруки опасались, как бы в общей панике не побросали солдата оружие, не дезертировали. Калмыков призывали не опозорить свой улус. Вот где чувство клановой принадлежности пригодилось. Массово и спешно в перерывах между боями принимали солдат всех национальностей в партию и комсомол, но число пропавших без вести было слишком велико, чтобы все списать на утонувших. Вчера, прощаясь, Очир заметил, как бы между прочим, что в царской армии к жизни солдата, а уж тем более казака, относились куда бережливее и распоряжались разумнее, и победить немецкие войска с их самой современной техникой «тремя ржавыми шашками» Да при таком расточительном командовании не выйдет. Позиция пораженческая, что и говорить. И надежда у Чагдара была теперь только на клятву, которую Очир невольно зачитал в присутствии отца. Но если выросший уже при советах Дорджи Арбаков дезертировал, а скорее всего и перешел к немцам, не побоявшись опозорить старшего брата, то старые закалки Очир... К тому же давно недовольный властью, тем более может решиться на подобный шаг. Да, буддистскую свастику фашисты развернули в обратную сторону, но большевики вообще уничтожили все, что у калмыков было связано с древней верой. Когда Чагдар выскочил из-под прикрытия лесополосы на северную окраину Ажинова, на восточной бахнул мощный взрыв, деревянная мельница подпрыгнула, разделилась в воздухе на бревнышки спички и посыпалась вниз. Неужели накрыла всю артиллерийскую группу? Тучи пыли, дыма и копоти не давали разглядеть. Впереди видна была только бурка Раабя, рвавшегося прямо к эпицентру взрыва. Чагдар направил коня к штабу. Во дворе стояли три грузовика-полуторки. Санитары и штабисты укладывали раненых. Распоряжался погрузкой лично военком Заярный. «Товарищ военком!» Боец черной от сажи словно кочегар подбежал к Заярному. «От хутора Калинин движутся восемнадцать танков и мотопехота!» «Подпустить на пятьсот метров и ураганный огонь!» В своей очереди доложить уже дожидался начальник связи штаба Киреев. «Товарищ военком!» Наблюдатель с колокольни сообщает. От Карповки по полю идут танки, самоходные пушки, кусты и цепи автоматчиков. Командиру батареи выпустить по полю оставшиеся термитные заряды. Значит, Катюши здесь. Еще продержимся. Товарищ военком, очередь дошла и до Чагдара. Разрешите доложить. Вернулся из штаба корпуса. Приказ об отступлении передал завкому Хамутникову в Карповке. Он направил меня сюда с заданием вывести знамена. — Сразу, как только отправим раненых, помогайте. Эй, сержант, окликнул Чакдара, военфельдшер Майоров. Брат твой тут. Очир лежал под самой стеной, закутанный в плащ-палатку. Казацкие усы его были опалены, ободранная щека кровоточила. Глаза смотрели в небо, Но ничего не видели. Ахэ! Громко позвал его по Калмыцки чакдар. Очир даже не повернул головы. «Контузия!» — объяснил военфельдшер. снаряд прямо в капонир попал. Лошади в клочья. Обрату твоему повезло. Свечкой взлетел и на грунт бухнулся. Не видит, не слышит, но может отойдет через пару недель. Чакдар молча сжал руку Очира. почувствовал в ответ слабое пожатие. — Хорошо, что живой, — заплетающимся языком проговорил очир. — Хорошо, что судьба так распорядилась, — подумал Чагдар. — И живой, и не предатель. Никуда он теперь не убежит, не опозорит фамилию. — Ну что, поднимаем, понесли, — скомандовал майоров и взялся за нижний край плащ-палатки. Чакдар аккуратно за верхней. Погрузили. Слязгом закрыли задний борт. Перетруженный мотор затарахтел. Грузовик рванул прочь в южном, единственно свободном от противника направлении. За ним двинулся второй. — Белой дороги, — мысленно пожелал брату Чакдар, белый. Дорога будет пыльная, ухабистая. забиты отступающими войсками, беженцами, скотом, да ничего, лишь бы не бомбили. Чагдар засунул руку в карман, погладил амулет. Лишь бы не бомбили. Пиу, пиу! Раздались торжествующие аккорды сталинского органа, как фашисты называли ракетную установку, и это были самые желанные в тот момент звуки. Катюша. Единственно достойный ответ массированному натиску противника. Ракеты при взрыве поджигали все вокруг на сотни метров. В нос ударил запах печеного хлеба. Это горели пшеничные поля. Поля было жалко. Столько труда погибало, столько еды. Жаль было и зернохранилищ, которые подожгли при отступлении на правом берегу. Бабы рыдали в голос, глядя на пожарище. Сколько горбатились! Лучше бы шаничку по людям роздали! С черным, как его бурка, лицом подъехал к штабу Раабь. Пахло от него паленой шерстью. Живой! Товарищ военком, атака противника со стороны Калинина захлебнулась. У нас из восьми минометов остался один. Пушка тоже одна. «Четыре бойца! Грузите срочно штаб!» — распорядился Заярный. «Сейчас осмотрюсь с колокольни!» Подняться на колокольню он не успел. Небо загудело, тяжелые бомбардировщики ползли низко прямо на Ажинов. Затрещал четверенный зенитный пулемет, пытаясь их достать. Самолеты тут же взмыли в синеву. Штабисты, привычные, спора... рассредоточились по окопам и щелям. Заярный в укрытие не полез, направил своего коня на восточную окраину. Яростный человек-комиссар, бескомпромиссный во всем, большом и малом, и всюду личным примером. Сначала, правда, показался Чагдару сухарем и формалистом, но хладнокровие и отвага его в боевой обстановке восхищали и были достойны подражания. Ушон, наверное, не стал бы икать при виде не разорвавшейся мины. Чакдар проводил военкома взглядом, отвязал жухрая от коновизи, так больше шансов для коня выжить, и нырнул в укрытие. Земляные стены окопа застонали и задрожали, с бруствера полетели комья жирного чернозема. Омань ведьняхн! Строки мантры крутились в голове, как заевшая пластинка. Сегодняшний день плюс в его карму. Доставил приказ. Помог сотням людей спастись от верной гибели. Отработал голодные смерти 1933-го. О маань ведняхн! И мина не взорвалась. «ЫХ!» Охнула земля и осыпалась в окоп, горячая и сухая, сбила пилотку, надавила на плечи. Бомба пришлась где-то очень близко. Только бы не завалила, не погребло заживо. «Их!» -х -х -х! Видно, разозлились фашисты, раз выпустили хейнкели, несущие на внешних держателях бомбы весом в тонну. Бились они до того, что исчезла гора. Бились они до того, что горою стала долина, бились они до того, что начисто высохло море, бились они до того, что пустыня стала морем глубоким, бились они до того, что в мелкие-мелкие щепки леса обратились и рощи, пел отец в клубе на станции «Зимовники», и не представлял тогда Чагдар, что грядущие сражения будут столь же разрушительными, как и эпические. Он вспомнил, что обещал детям окончание войны к осени. Какая беспочвенная наивность! Но ведь так писали в газетах! За три последних месяца фронт ушел вглубь страны на пятьсот километров, до родного хутора сто с небольшим, и немцы будут там. у чакдара уже не оставалось сомнений силы действительно неравны неужели очира кажется прав неужели идея на воплощении которой он чакдар положил всю свою жизнь умрет под пятой фашизма и его дети станут рабами он вспомнил немецких колонистов которых выселяли во время германской и их потомков которых в 1941 отправили из образцовых колхозов куда-то в Сибирь. Наши немцы вполне себе люди, и мельница, подбитая сегодня фашистами, скорее всего, их постройки. Смешались в голове Чагдара хорошие и плохие немцы. Гул исчез. Самолеты отбомбились и улетели. Чагдар выглянул из укрытия. От главного оплота обороны, рыжей церкви, остались две боковые стены, правый предел и огрызок алтаря. Безмятежные лики апостолов взирали на завалы обожженного кирпича, бывшие сводом и колокольней всего лишь полчаса назад. Чагдар поискал того святого, что с ключами. «Вон он, Петр, на месте, там же, где и в его сне». Примет ли он в рай наблюдателя с колокольни, чьи сапоги торчат из кирпичного крошева? Знатные сапоги, трофейные, наградные. Неделю всего лишь поносил. Окрестные домишки перекосило, стекла повылетали вместе с рамами, блестят осколками в палисадниках среди поломанных мальф. У школы, где находился штаб, обрушился угол крыши. раз там, где стояли сейфы со знаменами и секретными документами. От гари, дыма и пыли Чагдар задохнулся, забился в кашле, согнувшись пополам, хрипя и отплевываясь, побрел к завалу. Из-за угла навстречу ему выскочил Жухрай. За ним бежал техник-интендант из тылового отдела, один из тех штабных, Кого чагдар откровенно презирал за крысятничество или заблудство, он и внешностью напоминал крысу, маленький, юркий, остроносый, с торчащими жесткими усами. Интендант пытался поймать жухрая за поводья, но безуспешно. Эй, это мой конь! – прохрипел чагдар. Чего это твой? Не было у тебя такого! – огрызнулся снабженец. Он схватился рукой за стремя, потянул на себя. Жухрай тут же легнул его задним копытом, интендант ойкнул, отпустил стремя. Чакдар потрепал жеребца по холке, успокаивая. — Черт! На чем же теперь выбираться? — застонал интендант. — Последний грузовик уже всклинь забит. Люди в кузове и в самом деле стояли плечом к плечу. Вокруг суетились те, кому места не досталось. Призывали. — Братцы, товарищи! Потеснитесь! «Да некуда уже!» — уверяли счастливчики. «Ребра в борта упираются, едва дышим!» Чакдар подъехал к кабине водителя. За рулем сидел шофер Хомутникова Сетя Сармуткин. «Сетя! Знамена в машине?» «Пока нет, но будут!» — он кивком указал вперед. Прямо на грузовик мчался, стреляя в воздух майор Рабь. Бурка на нем дымилась. На закопченном лице яростно сверкали белки глаз. «Шул мус, да и только!» — восхищенно произнес Сармуткин. «В огне не горит». «Всем слезть!» — кричал рабь, размахивая пистолетом. «Разобрать завал! Сейфы погрузить!» В кузове ни один не сдвинулся с места. «Я вас всех, сволочей, сейчас уложу!» Сетя заглушил мотор, вылез из кабины и побежал к завалу. Поняв, что без шофера машина никуда не двинется, люди торопливо попрыгали из кузова, нырнули в завал. Оттуда полетели куски шифера, кирпичи, стропильные бревна. И вот уже сейфы несли на руках, облепив со всех сторон, кряхтя и матерясь. «Товарищ начтаба, может, знамена из сейфа достать? Меньше места займут?» предложил Чагдар Рабю. «Ключ у политкома!» — объяснил Рабь. «Пусть грузят сейфом!» сейфами. Места в кузове стало еще меньше. Грузовик брали штурмом. Чагдар увидел давешнего снабженца. Тот был уже наверху. Подпирал плечом сейф. Мужскую брань и крики вдруг прорезал пронзительный женский голос. «Драпайте, родимые!» «Ну уж и меня с собой забирайте! Я вам еще пригожусь!» Перед капотом полуторки стояла красивая молодая казачка. Брови в разлет, скулы аллеют, грудь так и норовит прорвать цветастую ситцевую кофточку. На руках у нее был ребенок, с виду годовалый. К спине приторочен узел тряпья, увязанного в большой посадский платок. «Не положено!» — осадил ее штаба «Не положено?» — взвелась молодуха. «Значит, мужа отправлять на бойню положено. Конягу с возом отбирать положено. Пользоваться мною всему вашему кагалу положено. От фашистского зверя спасти не положено!» «Кто такая?» — рявкнул рабь. «Кто такая?» «Я советская женщина, которую вы взялись защищать. Только у вас, похоже, кишка танка. «Драпайте, а меня на поругание фрицам оставляете!» Она встала перед радиатором, уперев свободную руку в бок. «Давите! Давайте! Как фашисты наших танками давят, так и вы меня с детем давите! Храбрецы! Герои! Нам все равно не жить! Хата погорела, хлеб погорел!» Чагда растолбенел. Женщина позволила себе оскорблять мужчин. Что бы в этом случае сделала его цаган? Молча осталась бы, понимая, что мужчины просто не в силах ее защитить, не унижало бы их достоинство. Так же молча и его мать пошла в отступ без мужа в гражданскую. Прекратите истерику!» — крикнул рабь. «Сармуткин!» — обернулся к водителю. «Посади ее в кабину!» — Вот спасибочки, товарищ начальник! Не знаю, как вас по имени-отчеству! Обрадовалась молодуха, лихо закинула узел в кабину и, задрав выше колена юбку, легко шагнула на подножку грузовика. — Век вашей доброты не забуду! — Хватит уже цирк здесь устраивать! — отмахнулся рапь. Грузовик затарахтел и рванул с места, подпрыгивая на ухабах. «Танки!» Сквозь канонаду стал слышен рокот моторов. Со стороны Карповки в хутор вползали немецкие панцеры, за ними бежали автоматчики. Рабь выхватил из-под сумка гранату, рванул чекул и понесся навстречу своей гибели. Неужели и впрямь немцы воздадут ему почести? Чагдар развернул коня. на юг. Из огородов на восточной окраине все еще стреляло наше орудие. Военком Заярный лично прикрывал отход штабной машины с документами и знаменами.